Глава 16. Альпийское золото. В своей берлинской резиденции генерал Филин сочинял очередное донесение в Москву, когда вошел Ребров. «Вызывали, Сергей Иванович?» «Да. Мы перебираемся в Нюрнберг. Так что готовься к отъезду. Кстати, ты будешь аккредитован на процессе в качестве эксперта нашей делегации». «По каким вопросам?» по историческим, юридическим, международным. Выбирай на вкус. Помнишь, у Маяковского, — улыбнулся Филин. «Кем работать мне тогда? Чем заниматься?» «Ну, чем заниматься, я тебе подскажу. В общем, в Нюрнберге станешь практически человеком свободной профессии. Чувствуй себя вольно, но не зарывайся. Там будет работать специальная бригада главного управления контрразведки СМЕРШ Решать оперативные вопросы Возглавит ее полковник косачёв, А этот человек имеет обыкновение решать вопросы самыми грубыми способами Есть не зарываться, товарищ генерал А теперь самое важное В Нюрнберге будет работать наш агент Его кличка Гектор Надо разработать надежную схему получения информации от него. Учитывая, сколько там будет американских, английских и прочих спецслужб, надо придумать что-нибудь необычное. Засветить этого агента мы не имеем с тобой права. Это абсолютно исключается. Вот, кстати, его последнее сообщение. Оно пришло из Москвы. В лагерь, где под присмотром и по заданию американцев немецкие генералы анализируют ход войны на Восточном фронте, сводится огромное количество документов. Не исключено, что в ходе ознакомления с ними немцы смогут уничтожать некоторые документы, которые могли быть использованы против них. И в первую очередь доказывающие, что они долго и тщательно готовились к нападению на Советский Союз. На предстоящем процессе они собираются это всячески отрицать. Это что же, будут доказывать, что это мы на них напали? Они, понимаешь ли, были вынуждены напасть на нас. Превентивный такой удар нанесли, из самых лучших побуждений, чтобы защитить Запад, форпостом которого от большевистской агрессии, как выясняется, они были и остаются. Да кто им поверит? Кому надо, тот и поверит. Или сделает вид, что верит. «Кстати, обо всем этом ты можешь лично расспросить господина Геринга». «Кого?» — изумленно уставился Ребров на Филина. «Рейхс-маршала Геринга», — невозмутимо повторил тот. «Слышал о таком?» «Американцы, наконец, разрешили нам допросить его. А все наши следователи еще в Москве. А тебе, кстати, и переводчик не нужен. Так что не будем упускать шанс поработать пока немного следователям». Дело нехитрое. Задашь ему несколько вопросов. Разогреешь его перед тем, как за него возьмутся наши следопыты. Собирайся на Мондорф. Это в Люксембурге. В общем, поговоришь с Герингом по душам. Кстати, спросишь его про альпийское золото. Тот же Гектор сообщает, что американцы этим страшно интересуются. С вопросами я тебе помогу. А что мы о нем знаем? Об этом самом золоте? Ну что? Что еще до начала войны? Гитлер заложил в Альпийских горах восемь секретных тщательно замаскированных шахт, в которых хранились золотые и платиновые слитки. Это был запас на черный день. Во время войны таких шахт стало 13 Все заключенные, которые вели работы, были уничтожены эсэсовцами. Потом уничтожались и те, кто уничтожал их. Американцы думают, что кроме Гитлера знать, где золото было спрятано, могли Гиммлер, Геббельс, Борман, Геринг и Лей, как один из самых близких к Гитлеру людей. Гиммлер и Геббельс мертвы, Борман исчез. Остались Геринг и Лей. Оба они в руках американцев. Лея американцы, кстати... Допросить нам не позволили. Говорят, он очень плох, То ли болен, то ли свихнулся от пьянства. А вот Герингу вопрос про золото задай. Думаете, он сразу все и расскажет? Не думаю. Но за реакцией понаблюдай. А может, не стоит про золото спрашивать? Это почему? Но американцы будут все писать. Зачем им знать, что мы знаем про альпийское золото? Филин наставительно сказал, как раз для этого ты и спросишь, пусть знают, что мы знаем, и захапать золото втихаря не получится. Постскриптум. 6 апреля 1945 года 12-й корпус американской армии генерала Паттона обнаружил в подземных хранилищах соляного рудника в Меркерсе, Германия, золотые слитки, золотые монеты, ящики с почти тремя миллиардами рейхсмарок и саквояжи с добром, конфискованным немцами у жертв концлагерей. А также предметы искусства, которые, по более поздним оценкам, составляли четверть того, что содержалось в Музее искусств в Берлине. Обеспокоенный тем, чтобы вывести все сокровища до прихода советских войск, Паттонн обеспечил грузовики, танки, воздушное прикрытие и дал батальон рейнджеров. Из воспоминаний Хепагея, начальника штаба армии Паттона.